Глава 16. Гектора Дисоузу хоронили дважды. Первый раз после траурного отпевания в соборе Санта-Мария с хором в полном составе и дюжинами церковных служителей, включая самого настоящего кардинала. К последним покойный всегда питал слабость. И заканчивает церковниками более мелкого ранга, но все без исключения в позолоченных ризах. Друзья, коллеги и враги собрались в полном составе. Разодетые в пух и прах, и ни одного недоброго слова об усопшем не было сказано. Курили один лишь фимиам. Нектору бы понравилось. Процессия к месту захоронения двигалась, как и подобает, мрачно и торжественно. Могила была завалена цветами, а поминки, по словам присутствовавших, были выше всяких похвал. Вот только памятника не поставили. Памятники нынче ужасно дороги. Второй раз его хранили за счёт музея Морсби. Аргайл выслал им счёт за транспортировку тела Дисоузы, а также его антиквариата в Италию. Присланный из Америки и уже ненужный берёзовый гроб с медными прибамбасами тонул под горами писем и пакетами с посылками, и месяц прошёл с административным размахом и тоже за счёт музея. Всё как положено. Но не слишком поэтично. Несмотря на недавние потрясения, дела в музее шли неплохо, изменения пошли ему на пользу. Во-первых, удалось избавиться от Лангтона. Во-вторых, Стритер развернулся уже на полную катушку в своих начинаниях, и владения Тейнэта расширились. Он воспорил духом и едва ли не возносил Господу хвалу за случившееся. Надо сказать, директор сдержал своё слово. Ровно через 2 недели Аргайл получил от него чек по неустойке за так и не приобретённого Тицана со всеми полагающимися процентами. Они с бирнером пришли к соглашению относительно будущих комиссионных и дружно сошлись на том, что возвращение Аргайла в Лондон не обязательно. А примерно месяца через 3 Аргайлу довольно регулярно стали поступать чеки, гонорары за консультации. Суммы по понятиям джерцов от искусства небольшие, но их вполне хватало на то, чтобы сводить концы с концами, да ещё откладывать на чёрный день. Нет, разумеется, существовала проблема адаптации. Жилья в Риме хронически не хватало ещё со времён Ренессанса, не отмечалось также ни малейших признаков того, что ситуация изменится к концу следующего тысячелетия. Пришлось оргайло обосноваться у Флавии, временно, конечно, пока всё не устроится. Оба изрядны лукавели при этом обоим было интересно узнать, что получится. И вот к обоюдному изумлению, они вдруг поняли, что им очень даже неплохо вдвоём. И в конце концов Аргаил даже перестал притворяться, будто подыскивает себе отдельное жильё. С чисто хозяйственной точки зрения, Флавия была свинья-свинёй. За всю свою жизнь не научилась делать по дому практически ничего, но и это его не смущало, потому как в этом смысле Аргаил был её точной копией. Решив свои домашние проблемы, Флавия вышла на работу и проявила такое рвение и благостное расположение духа, что Батандо убедился в правильности своего диагноза. Помимо ведения рутинных дел, она допросила Колензо из музея Боргезе, взяла у него показания о сговоре с Ланктоном, заставила сознаться в ограблении Альберджи, обнаружила у него другие предметы старины, похищенные из дома, отправила их законному владельцу. вместе с рекомендацией тщательнее приглядывать за своим добром. А затем отправила молодого и глупого Коллинза в Калифорнию, где с ним должен был побеседовать Морелли. Флави удалось убедить генерала не выдвигать против него официальных обвинений. Карать такого человека не имело смысла, лишь прибавляло бумажной работы. К тому же она сомневалась, что Коллинз когда-нибудь совершит нечто подобное. Во всяком случае не в Италии, где он засветился по всем статьям. Скорен настал сезон трюфелей, самое благословенное время года для любого здравомыслящего человека. Чёрные, белые, пятнистые, собирать их было одно удовольствие. А потом они тоненько так нарезались и ими обильно посыпалась паста. Стоит проехать несколько сотен миль, чтобы попробовать эти грибы свежими. Особенно в одном ресторане Где и готовят стул изумительно, что заведение это не упоминается ни в туристических путеводителях, ни в газетах, и вообще неизвестно людям, не проживающим в одном маленьком городке на склоне горы в Умбрии, где вот уже несколько поколений наслаждались этим изумительным деликатесом. Флавия даже Аргайлу не хотела признаваться, где находится сей райский уголок. Но в конце концов он выжил из неё информацию и решив, что пришло время отпраздновать полное своё выздоровление, пригласил любимую девушку на ленч. По дороге Флавия выпытывала, что подарить Аргайлу на день рождения. Ему исполнялся 31 год, и возраст, по его словам, уже давал о себе знать. Это то время жизни, когда даже самые оптимистичные люди впервые замечают, что старость и немощь не за горами. Изумительный Ленч расстрогал его едва ли не до слёз и заставил смириться с этой печальной перспективой, к которой он приближался с такой удручающей скоростью. Садясь в машину рядом с Флавией, Аргайль пребывал уже в более благодушном настроении, и вот они пустились в обратный путь по горным дорогам Умбрии. Ещё в Калифорнии Аргаил принял решение никогда не критиковать Флавию за превышение скорости. Мало того, он даже перестал зажмуриваться всякий раз, когда их машина выскакивала на встречную полосу. Впрочем, Аргаил не видел ничего плохого в том, если всё же спросит, куда они едут. Флавия лишь загадочно улыбнулась в ответ и продолжала вести машину. Когда они свернули на дорогу вглубь, у него возникла догадка, но делиться с Флавио он не стал. Не хотел портить сюрприз. Аргаил не ошибся. Флавио остановила машину на главной площади, а затем они прошли пешком по узеньким улочкам и постучали в дверь. Открыла им синьора Барунна, увидела Флавио и улыбнулась. А та рассыпалась перед ней в извинениях. Впрочем, улыбка не была такой уж весёлой. В ней сквозила грусть, и Флавии это не понравилось. Тем не менее, их пригласили войти в дом, и Флавия объяснила, что хотела бы забрать ту самую скульптуру, не бесплатно, конечно. "Уверена, Альсео будет очень польщён, моя дорогая", тихо сказала сеньора Барунна. "Пойду, приведу его. Он в кафе, рядом, через дорогу". Она пошла к двери, но вдруг остановилась. "Простите", обернулась она к Флавии. Хочу спросить у вас кое-что. Пожалуйста, ответила Та с легко удивлённой странным поведением женщины. Речь о Бальсео. Он перестал быть самим собой с тех пор, как узнал про бедного Гектора. Он чувствует себя немного виноватым. Но с какой стати он должен чувствовать себя виноватым? Ещё больше удивилась Флава. Ну так уж вышло. Пусть лучше Альсео вам расскажет. Вы уж его выслушайте. И, пожалуйста, скажите, что ничего плохого он не делал. Знаю, нет ему прощения, но он совершал это с самыми лучшими намерениями. Простите, сеньора, но я совершенно не понимаю, о чём вы говорите. Знаю, но будет лучше, если Альсео облегчит свою душу. И если вы сможете его простить, Не понимаю, за что я должна его прощать, но буду рада выслушать, синьора Барунны кивнула, явно довольная таким ответом и отправилась за мужем. Пока её не было, Аргаил бродил по комнатам, рассматривая работы скульптора. "Просто замечательно", с восторгом заметил он. "И хотя все новые, он бы с удовольствием приобрёл вот эту. Лучше подарка просто не придумать", добавил он и нежно обнял Флавию. "Хотелось бы знать, что это нашло на синьору Барунну", заметила Флавия. Аргаус схватил фигурку Мадонны и заявил, что его жизнь была бы неполной без этого замечательного произведения искусства. "Вот это действительно подарок". "В прошлый мой визит она была такой весёлой и жизнерадостной женщиной", добавила Флавия. "Скоро выясним", сказал Аргаил. Дверь отворилась, и вошла супружеская пара. Жена впереди, скульптор тащился сзади. Баронна действительно сильно изменился. Поседел, лицо осунулось, словно за 2 месяца состарился лет на 10, не меньше. Выглядел древним стариком, и глаза у него были такие несчастные. Хорошее воспитание не позволило Флаве заявить пожилому человеку, что выглядит он ужасно. Она просто поздоровалась с баронной и представила Аркаила. Про Мадонну, впрочем, говорить не стало. Это могло и подождать. Ну с чего начать разговор? Выручил её барунн. Не поднимая глаз, он уселся в старое облезлое кресло, тяжело вздохнул и заявил: "Ам, наверное, нужно полное признание". Флавиер Гайл растерялись. Тоже сели, а потом Флавиер решила, что лучше ничего не говорить, а просто слушать. Старик принял молчание за знак согласия и продолжил: "Что ж, я рад особенно сейчас. Ям место себе не находил, когда узнал, что беднягу Гектора убили. Следовало рассказать вам обо всём тогда же, но я хотел защитить его, понимаете? И когда думаю, что мог бы Гектора спасти, очевидно, следует начать сначала, сказал Офлавие, не в силах понять, куда клонит старик. Я знал, произнёс тот что Гектор потеряет бюст, но всё лучше, чем сидеть в тюрьме или быть высланным из страны, а ведь ему грозило и то, и другое. Думал он со мной в этом согласиться. Да он так бы и поступил, если бы я не напортачил. Это ведь я спровоцировал его. Да, я. По моей вине всё и произошло. Но что именно и как? Я не совсем понимаю, промолвил Офлави и покосилась на сеньору Барунну, ища поддержки. Старик снова тяжело вздохнул, потом долго протирал глаза и наконец нашёл в себе силы продолжить повествование. Виктор пришёл в наш дом прямо со швейцарской границы. Он был в ужасном состоянии. В дикой панике и страхе всё время твердил, что его жизнь кончена. Вещь конфисковали, деньги, полученные за него, он уже потратил. Мало того, Гектор попался на контрабанде. Это было в 1951 году? Да. Он думал, что это только начало всех неприятностей. А если они устроят обыск там, где находился бюст, я напомнил ему, что он якобы купил Бернини на распродаже. Так Гектор мне во всяком случае говорил. Но он понятия не имел, как бюст оказался на распродаже, вдруг он краденый. Гектор не знал, что на это сказать, но понимал, на кого возложат всю вину. Весь вечер я пытался его успокоить, но не получалось. "Никогда", твердил он, "никогда больше я не совершу такой глупости". Старик горестно вздохнул, затем продолжил. "Получалось, что сбылись самые худшие его опасения". Через неделю Гектор получил два письма. Одно из музея Боргезе, где сообщалось, что осмотр бюста завершён, Они убеждены, что Берни не подлинный, и Гектор должен приехать и обсудить это с ними. Второе из полиции. Там говорилось, что бумаги из его кейса переданы в прокуратуру, и позже уже оттуда его уведомят о том, какие будут приняты меры. А в том, что меры должны последовать, сомнений не было. Гектор просто с ума сходил от беспокойства. Он и нас чуть с ума не свёл. Человеком он был неплохим. Вы понимаете, о чём я? Если бы был отъявленным мошенником, то воспринял бы всё это проще. Он проявил безрассудство и попался. Мы оба его жалели, и я, и жена. Она особенно настаивала на помощи Гектору. Ведь мы были такими добрыми старыми друзьями. И тут мне пришла в голову идея. Барун снова погрузился в мрачное молчание. Флавия ерзала в кресле от нетерпения, желая, чтобы он скорее продолжил свою историю. Впервые Барунно посмотрел ей в глаза и произнёс: "Идея была очень даже не дурна. Я пошёл в местную библиотеку и разыскал изображение бронзовой копии бюста в Копенгагене". Так вот, как вы об этом узнали, перебил его Флавие. Да, верно. Я тщательно изучил рисунок и сделал дюжину набросков. А потом отправился к себе в мастерскую в Ветикане. Времени у меня было мало, поэтому работа получилась не из лучших, но вполне приемлемая. Я использовал куски старого мрамора, Они остались обломком в здании с статуей, когда на город падали бомбы. Через 3 дня состоялся осмотр. Я заранее договорился с музеем Боргезе и прибыл туда с моими эскизами и отдельными фрагментами скульптуры. Меня проводили в кабинет какого-то служащего. Должен признаться, он мне сразу не понравился. Один из тех холодных, надменных и изнощёвых типов, которые так часто встречаются в наши дни. Из тех, что готовы восторгаться скульптурой, но ненавидят и презирают скульпторов. Я знаете ли, был в те дни коммунистом и очень чувствительно относился к таким вещам. Ещё больше разозлился, когда выяснилось, что этот же тип оценивал Бернини Гектора. Ну вы закончили, спросил я. Да, ответил он. И что скажете? Не знаю, пока в чём заключается ваш интерес, но признаю, произведение замечательно. Одна из ранних работ этого выдающегося мастера. И если бы она была потеряна для Италии, о, это было бы просто ужасно. Уверен, Гектор вовсе не хотел, сеньор Дисауза, законченный негодяй и мошенник, злобно произнёс он. Я лично позабочусь о том, чтобы он за это ответил. Буквально сегодня утром я говорил с прокурором, и он со мной полностью согласен. Такого рода поведение должно быть наказано, причём сурово, чтобы и другим было неповадно. Как видите, всё складывалось для Гектора не лучшим образом. Этот тип Тюрдо вознамерился наказать его. Я возненавидел его ещё больше. До да меня просто тошнило при одном взгляде на этого типа, прилизанный, щегольские одеятия. Ему не приходилось унижаться, чтобы добывать себе пропитание. Он не думал о том, что завтра его семье будет нечего есть. Ему не о чем было беспокоиться, имея такую семью. связи и деньги. Он держался самоуверенно, надменно и нагло. Вам понравился бюст, спросил я его. Да, ответил он. Я всю жизнь занимался вернинием и лучшего образчика его раннего периода видеть не доводилось. Что ж, я польщён, заметил я. Благодарю за комплимент. Должен сказать, я очень доволен, что вы столь высоко оценили мой труд. Что вы имеете в виду? Да то, что я сам создал этот бюст своими собственными руками в моей мастерской. Так что никакое это не Бернини. Моё заявление сразу поубавило у него спеси. Однако он всё ещё отказывался верить. "Вы насмешливо спросил он. Простой рубатяга, и вы хотите, чтобы я поверил в этот бред?" "Усть я простой рубатяга", ответил я, закипая от ярости. А вот скульптор не совсем обычный. Даже можно сказать, хороший скульптор, если мне удалось оставить в дураках типа, который всю жизнь отдал изучению, как вы изволили выразиться, работ выдающегося мастера. "Ах, скажи, синьюрин, я к этому времени совсем забыл о Гектее". Уж очень мне не нравилось, когда меня называли простым работягой. А вообще-то с самого начала цель у меня была одна чтобы он оставил Гектора в покое. Но я на этом не остановился, решил его унизить. Но он всё ещё не верил. Тогда я выхватил из папки эскизы и показал ему. Достал наброски, мелкие лепки скульптуры: нос, ухо, подбородок. Ну, вы понимаете, рабочие, так сказать, фрагменты, которые в точности соответствовали оригиналу. Он немного растерялся, испись у него поубавилась. Он рассматривал эскизы, рисовальщик я очень даже неплохой. Потом сравнивал их с мраморными фрагментами и с лепками, и его лицо принимало всё более озабоченное выражение. Возможно, всё это заставило его задуматься. Вы же знаете, в каком состоянии тогда пребывал мир искусства, череда скандальных разоблачений. Достаточно вспомнить историю с голландскими экспертами, которые признали подлинниками самые чудовищные подделки. Выставили себя на всеобщее посмешище. Но этот тип, Альберджи, был не из тех, кто любит, чтобы над ним смеялись. Я выложил ему целую историю. И со всех сил старался убедить, будто сделал этот бюст для Гектора, чтобы тот мог бы толкнуть его какому-то идиоту, богатому коллекционеру из Швейцарии. И в этом не было ничего незаконного, ведь никакого разрешения на вывоз новых работ не нужно. А тут в дело вступает музей Боргезе и идентифицирует подлинность Бернини. Огромное вам спасибо ещё раз, сказал я. Теперь он изрядно вырос в цене, и актер будет доволен. Короче говоря, я утёр нос этому типу. Он помолчал, потом поднял голову и спросил: "Что надо?" Я сказал: "В письме, адресованном Гектору, вы признаёте бюст подлинным. Вы сами атрибутировали бюст и Вы не смеете использовать это письмо, вскипел он. Я лишь усмехнулся в ответ и произнёс: "А вы попробуйте помешать мне". "Ещё как помешаю", зловеще пообещал он. Он вызвал музейного охранника, и они прошли в соседнюю комнату. Там находился Бернини. Так впервые я увидел это творение мастера, и оно было прекрасно. Альберж Гектор говорил истинную правду. Подлинность его не вызывала сомнений. Одного взгляда было достаточно, чтобы это понять. Изумительная, прелестная работа. Барон опять умолк, собираясь с духом перед тем, как перейти к самой неприятной части повествования. И вот, Альберж жестом указывает на бюст И просит охранника убрать его. Тот выносит его, хоть бюст и тяжёлый, Альберж же следует за ним. Они проходят через залы музея, выносят его через чёрный ход в задний двор, где строители заняты какой-то работой. И охранник опускает бюст на землю. Я шёл следом за ними и всё видел. Альберж подошёл к одному из работяг, И взял у него тяжеленный молоток не успел я его остановить как что произошло а вы как думаете ударил всего один раз но изо всех сил прямо по голове мрамор треснул бюст развалился на куски Сдёжену крупных фрагментов и тысячи мелких осколков. Урон был нанесён непоправимый. Я молча смотрел на деяние его рук. Альберже отбросил молоток и подошёл ко мне. "Ну, скульптор", произнёс он своим мерзким голосом. "Вот и всё. Смотри и запомни". Тебе врежу точно так же, если посмеешь нагадить мне. А теперь забирай свои безделушки и прочь отсюда. И он ушёл, отряхивая пыль с рук. Затевая всё это дело, мне и в голову не приходило, что он способен уничтожить прекрасное творение мастера. Сам не знаю почему, но я собрал с земли несколько фрагментов, в ребядных меньше других понимаю, что поправить уже ничего нельзя. Наступила долгая пауза. Барунна окончательно выдохся. Флавия не знала, что и сказать. "Какое несчастье", пробормотал Аргайль. Барунна поднял на него взгляд. "Не счастье? Да, в некотором смысле, конечно. А главная проблема заключалась, да? Я не знаю, как вам и сказать. Вы, наверное, сочтёте меня просто чудовищем. Не говорите, не смущайтесь. В тот миг я почувствовал себя счастливым. Счастливым? Да. Когда на голову скульптуры опустился молоток, И она рассыпалась в прах, я был на седьмом небе. Я торжествовал. Не могу это объяснить. А потом Потом всё время чувствовал себя виноватым. Борон навзглянул на Флавию с таким видом, словно искал у неё оправдания, но она просто спросила: "Дектора не стали преследовать?" Нет. Никаких обвинений они не выдвинули. Ведь Альберджи, признав, что бюст был всего лишь копией, выставил бы себя на посмешище. Гектор сохранил его письмо и знал лишь одно: бюст у него конфисковали. Вот такая история. И вы никогда ничего ему не сообщили? Разве я мог? Это разбило бы ему сердце. Моё сердце было уже разбито, а Мария твердила, что надо поскорее забыть обо всём. Но я почти забыл, пока вы не появились. Мне следовало сразу обо всём рассказать. Но поскольку я знал, что бюст, привезённый в Америку, не мог быть настоящим, то подумал, будто Гектор снова занялся подделками. Нет, если бы я тогда рассказал, он был бы жив. Так это вас больше всего огорчает, барон накивнул. Не расстраивайтесь, мягко промолвила Флавия. К тому времени, как мы с вами познакомились, он был уже мёртв. А мне кажется, он знал, вставил Аргил. Именно поэтому так хотела смотреть бюст. За это его и убили. Если бы Гектор не знал, то не стал бы настаивать на приватной беседе с Морсби и не попался бы под руку. Он собирался вернуться в Италию и выяснить у вас, как всё произошло. Но откуда он мог знать? Флавия подняла голову и увидела стоявшую у двери жену баруна. Она вспомнила, что у Дисоузы всегда была репутация дамского угодника. Молодая женщина часто оставалась наедине с Гектором, пока её муж находился в мастерской. Ведь познакомился скульптор с Дисоузой через жену и сам говорил, что возвращаясь домой, часто заставал их вдвоём. рассказывал, какие тесные дружеские чувства их связывали, как жена отчаянно молила выручить Гектора из беды, только теперь Флавия поняла, почему баронно почувствовал себя таким счастливым, когда увидел, что на голову Берни не обрушился молоток. Он представил, что это голова Гектора, его соперника и друга. Флавия заметила страх в глазах пожилой женщины. Та поняла, что она обо всём догадалась и испугалась, что Флавия может её выдать, но ведь и к мужу она была очень привязана. И в её глазах светились не поддельная преданность и тревога, когда она говорила о депрессии Альсео. Она очевидно выяснил через каких-то знакомых из музея Боргезе, поспешила заметить Флавия, Когда именно не знаю, но судя по всему, этот удар он перенёс достойно. А и уж определённо не стал бы взваливать всю вину на вас. Так вы считаете, от того, что я тогда не сказал, ничего не изменилось? Да, пылку уверила его флаве. Я не вижу причин терзаться угрозами и совестью. Даже то немногое, о чём вы тогда мне сообщили, помогло расследованию, а то, о чём умалчали, не имело никакого значения. Нет, признаю я, очень огорчилась, узнав о судьбе бюста, но ведь это было давно, теперь не исправить. Кстати, а что произошло с фрагментами? Барунна, ободрённый её утешениями, начал медленно выходить из депрессии. Для полного выздоровления ещё понадобится время и забота его преданной супруги, и всё же, он уже на пути к нормальному состоянию. Осколки бюста, сказал Барунна, лежат в сундуке. в его мастерской при кафедральном соборе. Если они хотят их увидеть, то он покажет, но лишь после того, как они выберут себе одну из его работ. Это подарок вам обоим, добавила Мария, от нас с благодарностью за всё. Поскольку Аргайл уже сделал выбор, и Флавия его вполне одобрила, задерживаться они не стали. Сжимая в руках Мадонну, завёрнутую в обрывок старой газеты, Торгаилс Флавии покинули дом в сопровождении супругов, которые шли, взявшись за руки, как малые дети, и медленно двинулись по узким улочкам старого городка к собору. Сундук был завален эскизами, инструментами и покрыт толстым слоем пыли. Крышка оказалась очень тяжёлой, и когда её подняли, то увидели, что всё содержимое прикрыто старыми простынями, а под ними обнаружился источник их недавних проблем и тревог. Барон надостовал фрагменты один за другим и выкладывал их на деревянную скамью, чтобы было ясно, как раньше выглядела скульптура. Большая часть лица сохранилась, но скульптор оказался прав. Бюст к восстановлению не подлежал. Примерно половины фрагментов не хватало. Вся остальная часть была покрыта выбоинами и трещинами. Некоторое время все четверо взирали на эту горестную картину в полном молчании. Какая жалость, заметил наконец Флавий, выразив общее мнение. Я так и не решил, что с этим делать, сказал барон. Преступно было бы просто выбросить осколки, но что с ними делать непонятно. Неожиданно оргайла осенила Если установить останки бюста на вертикальном постаменте из мрамора, повреждения будут почти незаметны, особенно если отреставрировать голову должным образом. Трогательные эпитафии и Вы не раздумывали принести извинения Гектору, спросил он барону. Тот пожал плечами. Да, конечно, но как? Ведь теперь уже поздно. Аргаил поднял голову Бернини. Лицо осветили тёплые лучи заходящего солнца. А вам не кажется, что из него может получиться прекрасный надгробный памятник? Вы прослушали книгу Ено Пирса Биуст Бернини, записанную Storytel в 2021 году. Текст читал Кирилл Радцык.